Принеси мне овощной салат, рогалик и что-нибудь из белой рыбы. В салат пусть добавить дрессинг и перец, совсем чуть-чуть. Еще минеральную воду с газом, льда не надо. Мне в меню копаться не хотелось, и я заказал то же самое. Официант с поклоном скрылся. Реальность никак не возвращалась ко мне. Я просто так. Из любопытства спрашиваю, — решился опять заговорить я, — без всякого умысла. Вы всего мне накупили, я, конечно, не против, но стоит ли на это время и деньги тратить? Ответа по-прежнему не было. Мне просто интересно, — повторил я. Молчание. Женщина с таким интересом рассматривала живописное полотно на стене, Что было ясно, ей не до моих вопросов. Картина, как мне показалось, изображала итальянский сельский пейзаж. Аккуратно постриженные сосны, рассыпавшие по холмам крестьянские дома с рыжеватыми стенами. Даже не дома, а домишки, маленькие, но очень милые. Интересно, что за народ там живет? Наверное, нормальные люди. И жизнь у них нормальная. Непонятные загадочные женщины — не покупают им ни с того ни с сего костюмы, туфли и часы. Им не нужно нигде искать сумасшедшие деньги, чтобы заполучить какой-то высохший колодец. Я по-настоящему завидовал тем людям, живущим в таком нормальном мире. Эх, если бы только можно было прямо сейчас оказаться в этой картине, зайти в какой-нибудь домишко, выпить вина забраться под одеяло и уснуть, ни о чем не думая. В этот момент появился официант и поставил перед нами стаканы с газированной минералкой. Женщина затушила сигарету в пепельнице. «Почему бы тебе не спросить меня о чем-нибудь другом?» — сказала она. «Пока я думал, чтобы такое у нее спросить, женщина сделала из стакана несколько глотков». Парень в офисе на Акасаке ваш сын? поинтересовался я. Да, тут же ответила она. Он что, не мой? Женщина кивнула. Он почти не говорил с самого рождения, а когда ему еще не было шести, вдруг совсем перестал. С тех пор голоса не подает. А почему так получилось? Была какая-то причина. Она сделала вид, что не слышит, и я решил спросить по-другому. Но если он не говорит. «Как же с делами справляется?» Женщина чуть сдвинула брови. Этот вопрос она услышала, но отвечать на него явно не собиралась. «Всю одежду, которую он носит, вы ему выбираете? Ведь так?» «Как и мне. Не люблю, когда люди одеты кое-как. Терпеть не могу. По крайней мере, те, кто меня окружает, должны одеваться как можно лучше». Надо, чтобы все было в порядке, неважно, смотрит на тебя или нет. Тогда вам, наверное, и моя двенадцатиперстная кишка не понравится, попробовал пошутить я. У тебя с ней проблемы? Спросила она совершенно серьезно и взглянула на меня. Я пожалел о своей шутке. Да нет, пока все нормально. Я так просто сказал, для примера. Женщина снова вопросительно посмотрела на меня. «Неужели о моей двенадцатиперстной кишке думает?» «Так вот, я хочу, чтобы все выглядели как следует, хотя мне и приходится за это платить, только и всего. Пусть тебя это не волнует, это мое дело. Просто я физически не переношу вида грязной одежды». «Так же, как музыкант с идеальным слухом не выносит фальшивой игры?» вроде того. «Неужели вы покупаете одежду всем, кто вокруг вертится?» «Да». «Впрочем, таких людей не так много. А весь мир не оденешь, даже если не нравится, как он одет». «Все имеет свои пределы», — проговорил я. «Вот-вот», — согласилась она. Наконец принесли салат, и мы принялись за еду. Дрессинга в салате действительно оказалось всего несколько капель. «Еще вопросы есть?» — спросила женщина. «Еще хотелось бы знать, как вас зовут, чтобы называть как-то». Какое-то время она молча пережевывала редиску. Между бровей появилась глубокая складка, будто по ошибке она взяла в рот что-то ужасно горькое. «Зачем тебе мое имя? Ты же писем мне писать не собираешься? Все эти имена пустяки, не имеют значения». «Ну, если надо будет позвать, когда вы ко мне спиной, как же без имени?» Она положила вилку на тарелку и приложила салфетку к губам. «Понятно. Я об этом совсем не подумала. Ты прав, могут быть такие ситуации. Она задумалась, а я, ничего не говоря, занялся салатом. «Значит, нужно какое-нибудь имя, чтобы можно было меня сзади окликнуть?» «Ну, в общем, да». «И не обязательно настоящее», — я кивнул. «Имя, имя, чтобы придумать что-нибудь простое, лёгкое, желательно конкретное, настоящее, такое, что можно руками потрогать, видеть глазами, так легче запомнить. Что, например? Ну, я своего кота зову Макрель, вернее, только вчера его так назвал». «Макрель», — повторила она вслух, словно желая удостовериться, как звучит это слово. Взгляд ее остановился на подставке для соли и перца, пока, наконец, она не подняла голову и не проговорила. «Мускатный орех». «Мускатный орех?» «Вот, пришло вдруг в голову. Можешь так меня звать. Нет возражений». Нет, конечно. А как называть вашего сына? Корица, петрушка, шелфей, розмарин и тимьян, протянул я на распев. Мускатный орех Акасака и корица Акасака, по-моему, неплохо. Мускатный орех Акасака И корица-окосака. Мэйка Сахара была бы в шоке, узная она о том, с какими типами я познакомился. — Ну ты даешь, заводная птица. Неужели никого понормальней найти не мог? Почему? — Не знаю, Мэй. Понятия не имею, почему. Знаете, год назад я познакомился с двумя девушками — Мальтой и Критой фамилии Кана», — сказал я. И после этого со мной начались разные чудеса. Впрочем, сейчас их уже нет. Мои слова на мускатный орех впечатления не произвели, она лишь едва заметно кивнула. «Пропали куда-то», — добавил я тихо. «Исчезли, как роса, летним утром». Растаяли, как звезды на рассвете. Женщина наколола на вилку листок какой-то зелени, по виду напоминавшей цикорий, и отправила его в рот. Затем, будто вспомнив вдруг о давно данном обещании, взяла стакан и сделала глоток воды. «Тебе, верно, хочется услышать о деньгах?» «Тех, что ты получил позавчера, так ведь?» «Еще как хочется», — отозвался я. «Могу рассказать, но, может, статься это будет долгая история». «До десерта уложитесь?» «Вряд ли», — сказал ему скатный орех.